85. Миг Банин ехал на своей личной машине за Ойлом Твиксом. Сегодня был последний день их стажировки, а то, что он был выходным, позволяло провести его с размахом. Стажироваться они должны были ещё 2 месяца, но капитан сказал, что это лишнее, и с завтрашнего дня они будут полноценными полицейскими и получат свои ретинанские звёздочки и жетоны. Подъезжая к дому Оилла, он заметил друга и помахал рукой. Вдруг к Триксу подбежал какой-то оборванец и воткнул ему нож в спину. Микл искачал из машины и побежал к напарнику, выхватывая парализатор, но оборванца и след простыл. Оилл был мертв, грязная заточка лежала рядом. Банин услышал позади себя легкие шаги, а потом звук рассекаемого воздуха. Он отскочил в сторону и, перекатываясь по грязной бетонке дороги, принялся стрелять по нападавшему, державшему руке длинный железный пруд. Полю ходили мимо в стенку дома на противоположной стороне улицы, разрывая ночное мглу голубыми вспышками. Миг отбежал к машине и, заведя её с полуоборота, понёсся не разбирая дороги, куда глаза глядят. Выходные прошли спокойно, но капитан продолжал готовиться к самому крупному делу в своей долгой карьере. Колумба посреди ночи разбудил телефонный звонок. Алло? Капитан, это сержант Банин. Что случилось, Миг? Ой, его убили. Когда? Сейчас только что. Я за ним заехал на вечеринку к друзьям собирались, а его ножом кто-то. Я ещё заметил, что убийца под наркоманом косил, но это не нарко. Точно. Абсолютно. И меня только что пытались прибить, только я успел увернуться. Понятно, ежей, ко мне что-нибудь обязательно придумаем. Понял, Сэр. Но ничего придумать не удалось. Явных доказательств не было, но они сошлись во мнении, что это дело рук Антонио Мачини. Это произошло же перед самым выходом из квартиры, когда миг включил телевизор и наткнулся на канал новостей. Сегодня ночью произошла серия из семи взрывов, вещал репортёр. Есть многочисленные жертвы, сейчас я прошу режиссёра показать картинку с места взрывов. Покажите, пожалуйста. Репортёры сменили кадры ещё горящих квартир с урывавшимся огнём, боролись мужественные пожарные, входящие прямо в пламя в своих защитных костюмах. Хотя и так было ясно, что спасать при таком пламени там некого. Картинку сменилось несколько раз. Оператор снимал всё семь случаев в нескольких ракурсах. Здесь были обычные жилые комнаты, загородный дом, подсобные помещения и даже заводской цех. Очень странная цепь событий. Полиция пока никак не комментирует случившееся и не выдвигает никаких версий перед журналистов. Но нам удалось поговорить с одним из пожарных, и он узнал, что есть явные следы взрычатки. Это всё, что нам удалось узнать на этот момент. Оставайтесь с нами. Для вас работали оператор Теодор Шрифман и я, репортер Эрик Дуренко. — Сэр, что с вами? — спросил Банин у шефа. Колумб сидел на диване и раскачивался из стороны в сторону, обходив голову руками. — Все кончено, сынок, все кончено. — Твой приказ об окончании стажировки с собой? — Да, вот он. — Давай его сюда. Капитан взял приказ из рук Мика и подписал его. — Теперь ты рейтенант. — Полковник заверит его. Никуда он не денется. — Но, сэр, что же все-таки случилось? — Да. Ночи не нашел моего свидетеля и взорвал его. Он нашел как специально мною засвеченные квартиры, так и абсолютно секретные, в одной из которых и был мой свидетель с пятью агентами. Что же теперь делать? Идем в участок, как ни в чем не бывало. Как только они заняли кресло в своем кабинете, вошел посыльник Апрал. Сэр, вас желает видеть полковник Краун. Уже иду. Колом без стука вошел в кабинет начальника. Вызывали, сэр. Да, Теодор, вызывал. Присаживайся, в ногах правды нет. И я вообще нигде нет. Так в чём дело? Из главного управления пришло распоряжение о твоём увольнении. И вы его, конечно же, подписали, скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Колумб. Подписал, кивнул главой полковник. Вы увольняетесь с полным выходным и пенсионным пособием. И на том спасибо, капитан Колумб аккуратно положил на стол своего начальника жетон и табельное оружие. Всё-таки The Swineherd Crown и всегда был ею. Колумб вернулся в кабинет и стал собирать свои вещи. Этого нельзя так оставлять, а во всём догадавшись, сказал Банин, а то получается, что оил погиб зря. Не оставим. Если не можем победить его на своём поле, продолжил Миг, пристально глядя на Коломбу, то надо сыграть на чужом. Теперь уже капитан в отставке пристально посмотрел на свою смену и чуть слышно сказал: "Что ж, сыграем".